Адмирал Тамор вернулся на Росомаху, оставив Алкару в помощь нескольких бойцов. Те не слишком-то походили на жителей Лира, но уже имели некий, пусть и весьма скромный, опыт шпионской работы в Фивнесе, блистательной столице Хемта. Переодевшись и проделав некоторые манипуляции с кожей, они стали походить на Траммов, племя обитателей Великой Пустыни, которые всегда держались особняком, и о которых в прибрежных городах ходили жутковатые легенды. Впрочем, Траммы были и сами виноваты. У них было множество странных традиций. Ну, например, каждый мужчина трам хранил мумифицированные головы своих врагов. Причем не только хранил, но и частенько таскал за собой. Среди Траммов считалось, что вместе с головами они приобретают и некоторые навыки и умения их бывших владельцев. И не было более надежного способа, кому бы то ни было покончить с жизнью, чем попытаться заглянуть в мешок с головами, который имел при себе какой-нибудь травм. Так что маскировка показалась Алкару очень удачной. Конечно, оставалась вероятность нарваться на настоящего травма, и это было равноценно попытке заглянуть в мешок, но она была не слишком большой. Траммы не особенно жаловали лир. Несмотря на его опасения, ребята оказались довольно толковыми, и ему удалось достаточно быстро развернуть не только обширную поисковую сеть, но и решить дела с продажей дома и лавки. Мать Алкара, Нерпесий, согласился взять на содержание, получив в качестве возмещения половину той суммы, которую его брат выручил за дом. Вторую половину Алкар дал в рост надежному Миняли, поручив ему присмотреть за делами брата, и в случае чего помочь тому деньгами. Даже в условиях всеобщего падения нравов этот Миняло вёл дела честно. Да и у самого Алкара была довольно серьёзная репутация, причём не только в делах денежных. Так что кое-какая гарантия того, что деньги не пропадут, у него имелась. Покупатель дома согласился подождать с вселением поллуны, так что хотя у дома был уже другой хозяин, Алкар и его гости-помощники пока обитали по старому адресу. Но все уже было готово к отъезду. Ждали только Грона. Командор, как обычно, появился внезапно. И совершенно не оттуда, откуда его ждали. На исходе второй луны ожидания, когда Тамор уже начал заметно нервничать, в Лир со стороны Кирского тракта въехала запыленная дорожная колесница мальчишек, игравших в пыли недалеко от ворот, так поразило это зрелище, что они ворвались в город вопя. «Кирец приехал на колеснице! Кирец приехал на колеснице!» У кремня, который был поставлен бывшим сержантом, а ныне резидентом корпуса Алкаром наблюдать за кирским трактом, ёкнуло под ложечкой. Подобные шутки были как раз в духе командора. Поэтому он свистнул, подзывая Жуга, и внешне неторопливым шагом направился туда, откуда примчались мальчишки. Вообще-то с этой стороны Грона не ждали. Уж больно окружной получалась дорога. Да и горцы последнее время частенько пошаливали. И сам Грон, как говорил адмирал, собирался добраться до Лира на корабле. Либо напрямую из Кира. Либо суши до Арнама, а уж оттуда морем. По словам Тамора, Грон заявил, что он не мальчик, чтобы пешком шастать по горам. А по этой дороге, как они уже успели узнать, даже путешествие верхом было крайне затруднительным, не говоря уж о колеснице. Именно этим и было вызвано удивление мальчишек, которые бежали от ворот. Но ведь все когда-нибудь происходит в первый раз. Причем каждый в корпусе знал, что нет на свете большего мастера впервые совершать невозможное, чем командор. Кремень подошел к воротам и, не влезая в толпу зевак, выжидательно вытягивая шеи, смотревших на Кирскую дорогу, остановился чуть поодаль. Обещанной мальчишками колесницы пока не было видно, и это показалось Кремню странным. Как, впрочем, и то, что створки наружных и внутренних ворот были прикрыты так, чтобы с одной стороны обозначить, что ворота как бы открыты, а с другой – максимально затруднить обзор. От того места, где обычно тусовалась пацанва, до ворот – Было едва две сотни шагов. Если учесть время, прошедшее с того момента, когда мальчишки заметили колесницу, а также то, что они сами уже успели пробежать эти две сотни шагов, колесница должна была бы давно проехать в ворота. Если, конечно, Грон не свернул, решив проскочить вдоль стен и въехать в город через другие ворота. Но в таком случае, как объяснить факт появления Грона на колеснице, со стороны Кирского тракта. Кремню, во всяком случае, пришло в голову только одно объяснение. Командору по каким-то одному ему известным причинам нужно было, чтобы появление его в Лире привлекло внимание как можно большего числа людей. Иначе он просто бросил бы колесницу задолго до того, как ее заметили на дороге. Короче, загадка. Между тем, толпа у ворот все росла. Кремень простоял еще несколько минут, затем легким движением ладони подозвал Джуга и толкнул дверь караулки. Внутри было темно, так что шагнув внутрь с яркого света, кремень на мгновение ослеп и чуть не пропустил удар. То есть он-то его как раз пропустил, но с Джугом такой номер провернуть было невозможно. Почувствовав врага, кремень рефлекторно отшатнулся и движением, отработанным долгими годами службы, выхватил меч и короткий кинжал. Если это была атака, то бой предстояло вести в замкнутом пространстве, а в такой ситуации кинжал частенько оказывается полезнее меча. И замер, пытаясь разглядеть, куда нужно нанести удар. Но Джуг серой молнией бросился вперед. Спустя мгновение сквозь утробное урчание Джуга пробился вопль, на который наложился хруст перекусываемой кости, а еще через мгновение уже прозревший кремень выбросил вперед руку с мечом, отбивая удар ножа, направленный в загривок джугу. Через пару минут все было кончено. Кремень, досадливо сморщившись, вытер кровь с под левым глазом. Подлый, но мастерский выпад шустрого типа с двумя ножами едва не стоил ему правого глаза и, наклонившись, перевернул валяющиеся трупы. Нападавших было четверо. Одного, похоже того, кто стоял на стреме, Джук вывел из строя сразу же, и кремню оставалось только влучив момент коротким движением руки прервать его раздражающий громкий вой. Второй получил точный удар мечом в кадык, и со змеиным шипением сложился, будто куча старого тряпья у лестницы, ведущей на вершину привратной башни. Оставшихся двоих Кремень упаковал менее аккуратно, чуть не пропустив удар от того, кого считал главарем. Не в последнюю очередь из-за того, что решил оставить его в живых. Но тот оказался настоящим профессионалом по сравнению со своими подельниками. Так что выполнение сего плана потребовало бы существенно больше времени, чем Кремень готов был на это выделить. Поэтому пришлось прикончить и последнего. Наскро обыскав тела, кремень осмотрелся. В караулке больше никого не было. На полу не наблюдалось никакого люка. Единственный путь, который мог бы привести к разгадке столь странного для мирного города Лира нападения, ввел наверх. Сержант немного постоял, прислушиваясь, и осторожно двинулся к лестнице, не убирая меча и кинжала. Лестница оказалась короткой и закончилась тяжелой дубовой дверью, из-за которой доносились неясные голоса. Кремень осторожно развел руки и воткнул меч и кинжал в расселину между камнями так, чтобы их можно было выхватить одним движением. И аккуратненько надавил на дверь. Та была пригнана довольно плотно. Он оторвал руки от шершавой деревянной поверхности и на мгновение задумался. Вариантов действий просматривалось несколько. Во-первых, Можно было, не мудрствуя лукаво, пинком распахнуть дверь и влететь внутрь с оружием наперевес, а уж там разбираться, кому и как врезать. Но этот вариант не устраивал его по одной основной причине. Он таки хотел разобраться в том, что здесь происходит. А при таком лихом налете чаще остаются трупы, чем кто-то, кому можно будет задавать вопросы. Во-вторых, можно было попытаться все-таки приоткрыть дверь и сначала посмотреть, или хотя бы послушать, что там творится, а уж потом действовать. Третий вариант был таков – вообще плюнуть на все здесь происходящее и идти искать Грона, или кто там в конце концов мог приехать на колеснице по Кирскому тракту. Кремень матнул головой и криво усмехнулся. У него было некое предчувствие, что самый быстрый способ отыскать Грона – Это все же толкнуть дверь. Что он решил сделать? Дверь подалась трудом. Когда она наконец-то стронулась с места, кремень уже исходил потом. Но труды того стоили. То, что он услышал, вознаградило все его старания. «Измененный, хранитель ока придумал для тебя особую казнь. Ты будешь умирать долго, очень долго». И сначала умрут все, кто тебе дорог. А потом ты почувствуешь на себе мощь ока и могущество самого Творца. Тут говоривший прервал свою речь и разразился хриплым, лающим смехом. Кремень осторожно излег из расселин меч и кинжал. Голос доходил с искажениями, поэтому он пока не мог определить, где находится говоривший, а также есть ли в комнате кто-то еще. Но само содержание разговора доказывало, что он на правильном пути, и скоро придет время вмешаться. Тут послышался другой голос. «Что-то хлыст пропал. Пойду посмотрю». Кремень усмехнулся и, приподняв руку с мечом, отвел ее назад, перехватив кинжал в положение для метания. Сейчас человек подойдет к двери и, зная о том, как она тяжело открывается, силой дернет ее на себя. Когда перед ним возникло слегка озадаченное лицо, Кремень резко выбросил руку с мечом вперед и, не дожидаясь пока тело, еще живое, но уже абсолютно не опасное, рухнет на пол, скользнул за порог. Короткий замах, бросок и еще один неизвестный, находящийся в помещении, отлетел к стене с кинжалом в горле. Шаг вправо, поворот головы, два быстрых движения глазами и кремень повернулся к связанному человеку, валявшемуся на полу в углу комнаты. Пару мгновений он смотрелся в пленника, затем выдернул кинжал из кровоточащего плеча и полоснул постягивавшим его веревкам. Мой командор, сержант Кремень, команда прикрытия Февнесской корпусной школы, мы ждем вас уже почти целую четверть.